Глава 54. Гримуар был сущностью весьма упрямой, а потому пришлось метнуться к нему и сцапать за корешок. Княженца отчаянно сопротивлялась, но я была больше сильнее, и что уж там говорить, злее. Поднеся Гримуар, как я рявкнула: Спалю к демоновой бабушке. Паладинским светом спалю без возможностей к восстановлению. Паладин которого, видимо, еще никогда в жизни не использовали в качестве инструмента угроз и пыток, выглядел озадаченным. А гримуар недовольно прошуршал пергаментом и обмяк. «То-то же!» — сурово проговорила я, строго глядя на княженцу. Слабину давать было нельзя. Любой темный артефакт слабину чувствует и сразу начинает борзить. Так что я шмякнула гримуар на удачно отвалившийся кусок фундамента, плюхнулась рядом на пол и хотела предложить присоединиться светлому к нашим посиделкам. Но тот молча за шиворот вздернул меня на ноги и, пока я набирала в грудь воздух для возмущенной тирады, стащил себя куртку и кинул на пол. «Земля холодная. Застудишься». Я такого, признаться, честно, не ожидала, а потому весь набранный для ругани воздух как-то сам выдался со свистом. А потом светло выпустил мой ворот, и я плюхнулась обратно, только уже на его теплую мягкую куртку. «Садись рядом!» — буркнула я, отодвигаясь, чтобы парню хватило места. Но принц не стал прижиматься ко мне, а просто сел рядом на землю. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. «Так, я читаю, а ты не сопротивляешься. Это понятно?» Строгим тоном сказала я. Гримуар вяло дернулся и, наконец, распахнулся. Его желтые пергаментные листы начали перелистываться сами собой все быстрее и быстрее, пока, наконец, не открылись где-то на второй половине объема. Крокозябры убористым почерком заполнившие весь разворот, питались в пергамент, а через пару мгновений проступили обратно уже привычными нам буквами. Это были неожидаемые мною рецепты зелий и незаметки магопроклетинника, а это был личный дневник. Этот ублюдок забрал ее. Забрал мою малышку. Он сказал, что его дочь вырастет светлым магом. Идиот. Она унаследовала тьму. Я ходила к нему. Ходила. Ходила к нему. Сегодня я пойду и заберу свою дочь. Заберу или умру, пытаясь это сделать. Но если я умру, весь свет познает горе тьмы, потерявшей ребенка. Я заберу их в солнце и выпущу все самые страшные кошмары этого мира и отомщу за каждую каплю пролитой темной крови за каждую мать за каждую сироту за каждого погибшего и нерожденного за них и за себя на этой фразе записи обрываются мы еще некоторое время перелистывали страницы рассматривая записи ища но ну, хоть какой то намек на то что это за проклятие и как его снять а потом рядом шевельнулся аксель и я с ужасом подумал о том что же сейчас начнется Ведь многие года темные отрицали всякую причастность к туманным чащам. И вот теперь прямое, неоспоримое доказательство обратного. Скажу сразу, травля ничего не решит, заявила я, зло зыркнув на светлого. А светло сидел задумчиво и мрачно и смотрел на гримуар с таким сочувствием: Знаешь, я ее понимаю, спокойно произнес Аксель. Если бы у меня могла выпасть челюсть, она бы выпала. Но так я лишь красиво удивленно распахнула рот. А гримуар даже немного оживился и пошелестел страничками. И солидарности с моей, не выпавшей челюстью, не иначе. Ты же понимаешь, что, как только об этом станет известно широкой публике, гоняния на таких, как я, начнутся с новой силы и еще с большей жестокостью? Светлый жестко усмехнулся. Я наследный принц, Гвендолин. И я точно знаю, что некоторые вещи не стоит предавать огласке. Кто знает о том, что туманные чащи и посмертное проклятие темные? «Ты, я и эта книжонка, которая точно никому ничего не скажет». Аксель внимательно посмотрел на меня и добавил. «Как и мы».